Глава тринадцатая. Завтра. Атмосфера в штабе несколько омрачилась. Магомедовы, Магомеды и Магомедовичи молча смотрели друг на друга. «Вы что-нибудь собираетесь нам объяснить?» — спросил генерал у мэра. — Что конкретно? — Что среди этих людей делает ваш отец? — Без понятия. Это старый человек, у него деменция. — Это что? — Старческий маразм, — подсказал один из офицеров чуть более грубо, чем хотелось бы мэру. — Он не всегда может контролировать свои действия. Но спуститься не захотел. Может, он тоже защитник всякой зелени? Он лет двадцать назад занимал должность главы комитета по озеленению городом. Так что, возможно, по старой памяти. Он совсем плох. Вряд ли способен принимать осмысленные решения. «В каких вы отношениях?» — спросил некто, сидевший в самом дальнем и темном углу штаба. «В обычных?» — развел руками Исаий «Точно? Может, вы в ссоре? Может, все, что он делает, это назло вам?» На зло? «Да он в половине случаев меня не узнает!» Исаий Исаевич подался вперед, чтобы разглядеть наглеца. Мужчина встал и вышел на свет. Это был Касим. «Хорошо. Тогда зайдем с другой стороны. Не делает ли это он по чьей-то просьбе? Какого-нибудь члена семьи, который уже несколько недель ставит нам палки в колеса?» «Что вы несете?» «Это вы несете преступный заговор в наши ряды!» Исаи бросил удивленный взгляд сперва на Касима, затем на генерала, который в свою очередь виновато пожал плечами. Докажите! Это просто теория, улыбнулся Касим. Хотел вас проверить. У меня все еще есть некоторые сомнения относительно ваших действий, но вероятно, вы говорите правду. Так что сожалею, что ваш отец там на дереве. Коллеги, с вашего разрешения я хотел бы предложить свою помощь. Я привлёк к этому процессу настоящего профессионала, не побоюсь этого слова, манипулятора высочайшего уровня. Впустите его, пожалуйста. Сотрудники, стоявшие у входа в палатку, расступились, и внутрь вошёл мужчина лет сорока с идеально подстриженными бородой и усами. Из-под фиолетового пиджака слегка выпирал живот, волосы были длиннее обычного, почти каре. Да, именно таких в Дагестане недолюбливают. Странных. Встреть вы его на улице и решили бы, что это типичный тамада на дагестанских свадьбах или певец дагестанского шансона. Да, у нас и такие бывают. Здравствуйте, здравствуйте. Широким жестом он обвел почти всех из двух десятков находившихся внутри суровых мужчин. Спасибо за предоставленную возможность вам и Голден Сити. Воистину чудошные ситуации, но я прибыл, чтобы помочь вам ее разрешить. Меня зовут Запир Саламов. «Вы, вероятно, уже знакомы со мной по моим книгам «Мастер на все валюты», «Дружба на крючке», «Береги свой внутренний пузырь» и, естественно, вы читали главный мой текст «Денежный магнит».» Офицеры понимающие, переглянулись. Запир Саламов не был в курсе того, что сотрудники силовых органов, как правило, избегают знакомства с книгами, даже с литературой такого типа. «Я также известен как мотиватор, психолог, оратор, коуч». Наставник, бизнесмен и абсолютный лидер во всем, во что ввязываюсь. Вы, вероятно, почувствовали мою энергетику сразу, как я вошел. Эти вибрации я приобрел, идя тернистым путем поиска себя и своего места в этом мире, то есть путем саморазвития. Кстати, если кто-либо из вас почувствовал, что находится не там, где хотел бы, и что способен достичь успеха в чем-то другом, «Вы можете записаться на мой авторский вип-курс «Успей стать успешным». Первое занятие бесплатным. Один из офицеров робко приподнял руку. «Замечательно, это вам», — заперпустил по столу визитку, скользнувшую прямо в руки несчастного. «Если возможно, я хотел бы услышать конкретное предложение с вашей стороны», — удал голос генерал, прочистив горло. «Естественно. Спасибо». «Сфокусированность на задачах! Вы станете прекрасным лидером!» Воскликнул Запир, щелкнул пальцами и выстрелил указательным в генерала. «Но я и так уже...» — обиженно пробурчал генерал себе под нос. «Итак, у меня, к сожалению, не было достаточно времени, чтобы погрузиться в проблематику, но мне уже скинули подробнейшие отчеты по событиям и действующим лицам. Применив разработанную мной уникальную технику скорочтения «Золотая диагональ», я успел совсем ознакомиться, пока выходил из машины и шел сюда. Что же, для начала предлагаю людей, узурпировавших власть на данном дереве, считать вражеским станом. Взаимодействие с любым вражеским станом, будь то война или бизнес-конкуренция, строится на одних и тех же принципах. Нам необходимо посеять между ними вражду, а затем уничтожить. Очевидно, для всех нас сильнейшей их стороной является командная сплоченность. Нет никаких сомнений, что данная группа лиц уже достаточно давно готовилась к этой циничной операции. Между членами банды распределены роли. Мы уже можем говорить о том, что Натали Саншайн занимается раскруткой данной истории, профессионально ведя свои аккаунты в соцсетях, чередуя при этом селфи с дерева и котиков. Актуально? и развлекательное. Все четко по таймингу. Также, к примеру, мы можем судить о некоем старце, занимающем пост мудрого советника. Ну какая криминальная группировка в мире не имеет в своем составе мудрого старика? Но их главарь — это человек уникальных способностей, его осанка, поставленный слог, лидерские качества, внешность. Боже, вы видели этот нос? Настоящий лидерский. Говорят, что и Цезарь выделялся именно таким носом. Нет сомнений, что этот человек много лет развивал свои лидерские и ораторские способности ради этого дня, ради этих минут славы. Его удел сравним с икаром. Судьба одна на двоих. Теперь главное. Я их сразу раскусил. Это люди, готовые умереть друг за друга. Именно так и поступают всякие фанатики в религии, и в бизнесе, и в сяктах. Что ж, вы, мои коллеги, можете выдохнуть, потому что я в делах манипулятивных абсолютный эксперт, и я готов разрушить их криминальную ячейку путем нехитрых манипуляций с каждым из... «Террористов?» – предложил Касим. «Рано!» – отрезал генерал. «Бандитов?» – «Можно!» – одобрил генерал. «С каждым из бандитов». Задача простая – создать между ними микротрещины, заставить их почувствовать одиночество, затем бессилие, ощущение бесперспективности их замыслов, пока, наконец, понимание абсолютного поражения не охватит их разум. Этому, кстати, посвящены четыре главы в книге «Дружба на крючке». Я привез с собой несколько экземпляров, могу подписать после окончания нашей работы, которая, я уверен, не затянется. Ну что, приступим? Касим вопросительно взглянул на генерала. Тот, вздохнув, предложил всем покинуть штаб. «Спасибо, генерал!» — сказал представитель Голден-Сити. Последними в штабе остались Исаий Исаевич, задумчиво смотревший на выход, и Расул, смотревший на выход восхищенно. «Невероятный человек!» — читал все его книги. «Дружба на крючке — это вообще что-то!» «Много друзей приобрел». «Тест на последней странице показал, что у меня высокий френдшип-потенциал», ответил Расул с легкой обидой в голосе и пошел к выходу.